Глава 57 Роллс-Ройс ехал по размытой дождьем дороге, покачиваясь на выбынах, и с трудом пробивая фарами плотную перенадожжа и темноты. Колеса погружались в липкую грязь и вскоре совсем застряли. Убедившись, что дальше ехать невозможно, Пендергаст заглушил мотор, спрятал в карман карту пещеры и вышел из машины. «Здесь, на самой высокой точке округа Край», Мезоциклон достиг апогея и сметал все на своем пути. Все вокруг напоминало поле сражения, покрытое трофеями, повальными деревьями, вырванными с корнями кустами и огромными кучами бурой земли, принесенной сюда с отдаленных полей. Впереди смутно виднелись силуэты индийских курганов, укрытые с деревьями почти неразличимыми в непроглядной тьме. Деревья стонали и трещали, — а сорванные с них листья неистово кружились в воздухе и устало опускались на землю. Казалось, сами воины, призраки вышли на охоту, их их сдерживаемая ярость вырвалась на волю. Низко склонив голову и прикрыв лицо воротником, Пендергаст направился к кургану. Его туфли хлюпали по мокрой земле. По мере того, как он приближался, сила урагана возрастала а возле могил ревел ветер и трещали ломающиеся ветви. Земля вокруг полозавлена ветками и нествой. Укрывшись под деревьями, Пендергаст внимательно огляделся и понял, что наибольшую опасность сейчас представляют не ветер и молния а приближение торнадо. Никто не знает, когда именно сформируется смерч, и в каком направлении он двинется, сметая все на своем пути. Получив приказ удалиться, Пендергаст потерял желание охотиться за убийцей. Но события складывались так, что у него не оставалось выбора. Он включил фонарик и направился к дальней могиле, где особенно яростно свирепствовал ураган. Ветер швырял ему в лицо комья грязи, а споткнувшись о ветки и деревьев, он мог легко сломать себе шею. Подойдя к кургану, Пендергаст остановился Скрестил руки на груди и пытался представить себе, в каком именно месте воины-призраки вышли на поверхность. Из-за шума ветра и христавшего в лицо дождя реконструировать события далекого прошлого ему удалось лишь с третьего раза. Медленно продвигаясь ко второму кургану, Пендергас задержался возле груды камней, которые, как стражники, закрывали подход к могиле. Обойдя камни, потрогав каждый из них, он отодвинул в сторону самый меньший валун. В нос ударил спертый воздух, свидетельство потайного хода. Если он не ошибается, то именно здесь и находится самый дальний вход пещеры Крауса. Именно отсюда воины-призраки неожиданно появились в лагере противника, и сюда же они скрылись после успешного завершения операции, завалив вход камнями. Пендргаст Осторожно спустился вниз. Освещая путь, фонариком стал пробираться по узкому проходу, то и делом такая огромной валуны. Как он и предполагал, прежде этот проход был гораздо шире и свободнее, а потом его звалили. Вскоре, обнаружив в подземелье вход в пещеру, Пендергаст начал спускаться вниз. Шум грозы и урагана постепенно стихал. Здесь был совсем другой мир, мир прошлого не имеющий никакого отношения к тому, что происходило на поверхности. Пендергаст решил во что бы то ни стало опередить Шрифа и его команду и первым добраться до кори, иначе все закончится для нее трагически. Через несколько минут проход расширился. Увидев поворот налево, Пендергаст вынул пистолет и прислушался. Полная тишина. Он быстро завернул за угол и осветил пространство. Перед ним простиралась огромная пещера длиной не менее сотни футов. Пендергас долго всматривался в открывшееся перед ним пространство, поражённое невероятным зрелищем. В самом центре пещеры кругом лежали мамифицированные трупы лошадей в полном военном снаряжении. Они не превратились в скелеты из-за специфического воздуха пещеры. Морды лошадей были выкрашены охрой в стиле южных шаянов, а хвосты и гривы украшены перьями горных орлов. На некоторых лошадях остались сёдла, а спины других покрывали одеяло взмысловатыми индейскими узорами. Пендергаз подошел ближе и видел, что лошади были убиты ударом большой дубины с острыми шипами. У них на лбах прямо между глаз виднелись большие рваные дыры. Внутри первого круга находился второй — и выставляли сами воины, легендарные воины-призраки. Они лежали ровно, как спицы в колесе, напоминая священный для них диск солнца. И одной рукой они прикасались к голове своей лошади, а другой сжимали оружие. Здесь покоились все воины шаенов. Те, кто погиб во время боя, и те, кто выжил и добровольно ушел из жизни, они были принесены в жертву аж как лошади, ударом дубины промеж глаз. Последний из них, тот, кто привел в исполнение ритуала жертвоприношения, лежал на спине, широко раскинув руки, а из груди у него торчал большой каменный нож. Пендергас сразу отметил сходство этого ножа с тем, которым был убит доктор Чонси. Каждого воина окружались стрелы, примерно в таком же порядке, в каком окружали они тело шейлос свет. И Пендергаст понял, что здесь, под землей Метьен Крика, лежат свидетели и участники трагических событий 14 августа 1865 года. Уцелевшие в той резне воины добровольно принесли в жертву себя и своих боевых лошадей, предпочтя умереть на родной земле, а не в отчиниться захватчикам. Таков был способ показать белым людям, что они не станут жить в отведенных для них резервациях, не подпишут никаких договоров с рогами, не станут ездить в чужих железнодорожных вагонах и отправлять детей в школы, где их будут бить только за то, что они говорят на своем родном языке. А, шаены, не пожелали жить в чужом для них мире, где не было ни малейшей возможности сохранить свое достоинство и культуру. Зная, что ждет их в будущем, они единственным доступным для них способом выразили отношение к наступлению белого человека. Эта пещера стала последним пристанищем шаянов, когда они вернулись, совершив справедливый акт возмездия. Пради Джими не раз отмечал, что воины-призраки появлялись словно из-под земли, куда искры, из-после нападения на ковбоев. Он был прав. А Гарри Бомонт незадолго своей мучительной смерти, вероятно, понял, откуда они появились, поэтому навеки проклял эту землю. Вынув карту, Пендергас долго изучал ее, потом поспешил в дальний конец пещеры, где виднелся узкий проход, в нет же других пещер. У него осталось очень мало времени, если вообще оно осталось.